Нечего и говорить, что жизнь Квентина Дорварда в ту страшную минуту не занимали подобные соображения. Жизнь и смерть, время и вечность — вот что носилось перед его умственным взором. Его слабая человеческая природа изнемогала перед этой ужасной перспективой, а возмущенная гордость восставала против этой слабости. Он обратился мысленно к Богу своих отцов — и в памяти его в ту же минуту всплыла старая, полуразрушенная часовня, где покоился прах всех его близких и где не было только его. Заклятые наши враги дали им, по крайней мере, могилу в родной земле, а я, словно отверженец, достанусь в добычу вороном и коршуном на чужбине. Слезы невольно брызнули из его глаз, Шель легонько тронул его за плечо, И торжественно одобрил его покорность судьбе. Затем, воскликнув Блаженны те, кто в Господе представился! Он заметил, что блаженна душа, отлетающая от скорбящего человека. Птит Андре дотронулся до другого его плеча и сказал: Ужась, сынок! Коль довелось поплясать, делать нечего, надо плясать веселей. Кстати, он и скрипка настроена. Добавил он, помахивая веревкой, чтобы придать больше соли своей остроте. Юноша взглянул помутившимся взором сперва на одного, потом на другого. Видя, что он их плохо понимает, приятели стали легонько подталкивать его к роковому дереву, уговаривая не падать духом, потому что все будет кончено в один миг. В эту ужасную минуту Несчастный еще раз растерянно огляделся вокруг и сказал, «Если здесь есть хоть одна добрая христианская душа, пусть передаст Людовику Лесли, стрелку шотландской гвардии, что его племянника подло убили». Эти слова были сказаны как нельзя вовремя, потому что в эту минуту, привлеченной приготовлениями их казни, Сюда подошел вместе с другими случайными прохожими один из стрелков шотландской гвардии. «Эй, вы, берегитесь!» — крикнул он палачам. «Если этот юноша шотландец, я не допущу, чтобы он был предательски повешен!» «Сохрани бог, господин рыцарь, но мы должны выполнить приказ!» — ответил Шель и потащил Дорварда за руку. «А чем комедия короче, тем она лучше», — добавил птиц Андрей и подхватил его с другой стороны. Но Квентин, услышав слова, окрылившие его надеждой, изо всех сил рванулся из рук исполнителей закона и в один миг очутился возле шотландского стрелка. «Спаси меня, земляк!» — протягивая к нему связанные руки, воскликнул он на своем родном языке. «Именем Шотландии и святого Андрея! Молю тебя, заступись за меня! Я ни в чем не повинен. Ради спасения твоей души помоги мне!» «Именем святого Андрея клянусь, что им удастся схватить тебя, только переступив через мой труп», — сказал стрелок, обнажая меч. «Перережь веревки, земляк», — воскликнул Дорвард, — «и я сам еще постою за себя». Один взмах меча, и пленник очутился на свободе. Неожиданно бросившись на одного из солдат, оставленных в помощь палачам их начальникам, он выхватил из его рук алебарду и крикнул «Теперь подходите, ежели посмеете!» Палачи начали перешептываться. «Скачи скорее за господином Прыво, сказал Троза Шель, — «а я постараюсь их здесь задержать». «Эй, стража, к оружию!» Птит Андре вскочил на лошадь и ускакал, а стража так заспешила исполнить приказание Троза что в суматохе упустила и двух оставшихся пленников. Возможно, что солдаты не очень-то старались их удержать, потому что были уже присыщены кровью своих несчастных жертв. Иной раз даже дикие кровожадные звери пресыщаются убийствами. Однако в свое оправдание они стали уверять, что поспешили на помощь к шелю, полагая, что жизни его грозит опасность. Надо сказать, что между шотландскими стрелками и стражей Прево давно существовала вражда, которая часто приводила к открытым ссорам и стычкам. «Нас здесь довольно, чтобы наголову разбить этих гордых шотландцев, если вам угодно», — сказал один из солдат Труазешелю. Но осмотрительный исполнитель закона остановил его знаком и, обратившись к шотландскому стрелку, вежливо сказал, «Знаете ли вы, сударь, что вы наносите величайшее оскорбление господину Прыво, вмешиваясь в дело», порученное ему королем и нарушая ход королевского правосудия. Я уж не говорю о несправедливости по отношению ко мне, в руки которого преступник отдан самим законом, но и молодому человеку вы едва ли окажете большую услугу, ибо из пятидесяти случаев быть повешенным, которые ему, вероятно, еще представятся в жизни, он вряд ли хоть раз будет так хорошо подготовлен к смерти, как это было за минуту до вашего необдуманного вмешательства». «Ну, если мой соотечественник разделяет это мнение, я готов сейчас же, не говоря ни слова, отдать его вам», ответил с улыбкой стрелок. «Нет, нет, ради бога, не слушайте его!» — воскликнул Квентин. «Уж лучше отрубите мне голову вашим длинным мечом. Я хоть не умру от вашей руки, чем от руки этого негодяя!» «Вы слышите, как он кощунствует?» — сказал исполнитель закона. «Эх, как подумаешь, до чего изменчива человеческая натура. Всего какую-нибудь минуту назад он был совсем готов отправиться в неведомое путешествие, а теперь, глядите, не хочет и властей признавать». «Ну скажи мне, наконец, в чем провинился этот юноша?» — спросил Стрелок. О насмелился начал торжественно троаза шель. О насмелился вынуть из петли тела преступника, несмотря на то, что я собственноручно вырезал лилию на том дереве, где он висел. Правда ли это молодой человек? строго спросил Дорварда стрелок. И как ты мог решиться на такое преступление? «В ваших руках теперь мое спасение!» — воскликнул Дорвард. «И я, как на духу, скажу вам сущую правду. Я увидел на дереве человека в предсмертных судорогах и из простого чувства сострадания перерезал веревку. В ту минуту я не думал ни о лилиях, ни о ливкоях, и так же мало собирался оскорбить французского короля, как и самого святейшего папу». «Да каким чертом тебе понадобилось строгать мертвое тело?» — спросил Стрелок. «Куда не ступит этот благородный рыцарь Прыво, он всюду оставляет повешенных на своем пути. Они здесь висят на каждом дереве, словно гроздья в винограднике. И у тебя будет много дела, если ты вздумаешь подбирать за ним его жатву. Ну да ладно, я все-таки помогу тебе, земляк, насколько буду в силах. Послушайте, господин исполнитель закона, вы же видите, что это ошибка. Надо быть стисходительнее к такому молодому человеку, да еще чужестранцу». «У себя на родине он не привык к такой быстрой расправе, которая принята у вас вашим начальником». «Это еще не значит, господин Стрелок, что у вас на родине в ней не нуждаются», сказал подоспевший в эту минуту птиц Андре. «Не робей, троза шель! Сейчас здесь будет сам господин Приво, и мы еще посмотрим, захочет ли он выпустить из рук дело, не доведя его до конца». «В добрый час», — ответил Стрелок. «А вон, кстати, и кое-кто из моих товарищей». Действительно, в то время как Тристан Отшельник со своим отрядом въезжал на пригорок с одной стороны, с другой подскакали галопом пять шотландских стрелков и во главе их сам Людовик Меченый.